К счастью, никто этого не понял. Премьера прошла хорошо. Таня, за которую я особенно волновался на манеже, хотя и двигалась, как в трансе, нас не подвела. Публика приняла ее за настоящего мальчишку. В программке она значилась Пьер, артист Тиша Никулин. Покидали мы манеж под аплодисменты, сидя в своей ложе в папахе, черкеске, с кинжалами на поясе, аплодировал и директор цирка Ауде. В годы гражданской войны Ауда воевал на Кавказе в конных частях и с тех пор в торжественные дни облачался в этот костюм. На премьере Миша поранил себе руку о гвоздь в скамейке. К концу номера его белая перчатка набухла от крови. В антракте врач цирка перевязал руку и сделал Михаилу противостолбнячный укол. В цирке используют канифоль. Воздушные гимнасты натирают ею руки для того, чтобы они не скользили. Конифоль втирают в подошвы обуви, акробаты прыгуна, Канифоль, попав в кровь, может стать причиной серьезного заболевания. Именно это и послужило причиной смерти выдающегося итальянского жонглера Энрико Ростелли. Вырвав утром зуб, днем он много репетировал. У него был такой трюк. Держа в зубах палочку, он ловил на нее мяч. Палочка была наканифолена. Канифоль попала в ранку от удаленного зуба, и через день у него распухло щека и начало заражение крови. Умер он в 1933 году, в возрасте 34 лет, в расцвете своей славы. К счастью, у Миши все обошлось благополучно. После премьеры мы продолжали ежедневно репетировать с стане, которая от спектакля к спектаклю работала все лучше и лучше. За кулисами Татьяне как-то передали записку от зрителей, писали две девочки. Они очень хотели познакомиться с исполнителем роли Пьера и... Назначили Тишине Кулину свидание. О премьере, о том, как устроились в Калинине, мы подробно написали домой. Кроме писем, которые мы посылали почти ежедневно, иногда в Москву и звонили. Родители тоже писали нам письма. Особенно я любил получать толстые подробные письма от отца. Он присылал мне новые анекдоты. Анекдоты отец любил и отлично их рассказывал сам. У нас в Токмакове Часто собирались мои друзья, приятели отца, и, как правило, во время чаепития шел обмен анекдотами. С отцом советовались, как лучше анекдот рассказать, подать. Конечно, анекдот должен быть коротким, длинные анекдоты слушать скучно, хотя бывают и среди длинных анекдотов хорошие, если у них конец неожиданный. В связи с этим мне запомнилась история с анекдотом, завершение которой произошло в Калинне. Еще уча... в девятом классе я с моим школьным приятелем, Шуркой, с коллегой поехал как-то на стадион. Летим мы на подножке. В то время у трамваев не было автоматически открывающихся и закрывающихся дверей. А рядом с нами два парня, с виду студенты. Один из них и говорит другому, «Слушай, мне вчера рассказали интересный анекдот. Мы с Шуркой насторожились». Один богатый англичанин, начал рассказывать парень, любитель птиц, пришел в зоомагазин и просит продать ему самого лучшего попугая. Ему предлагают попугаи, который сидит на жердочке, а к каждой его лапке привязана по веревочке. Попугай стоит десять тысяч, говорят ему, но он уникальный. Если дернуть за веревочку, привязанную к правой ноге, попугай будет читать стихи Даунса. А если дернуть за левую, поет псалмы. Замечательно, — вскричал англичанин, — я беру его. Он заплатил деньги, забрал попугая и пошел к выходу. И вдруг вернулся и спрашивает у продавца, — Скажите, пожалуйста, — «А что будет, если я дерну сразу за обе веревочки?» И тут парень, который слушал анекдот, вдруг сказал, «Нам выходить надо», и они на ходу спрыгнули из трамвая. Пришел я домой и все рассказал отцу. Целый вечер мы гадали, какая может быть у анекдота концовка. Наверняка что-нибудь неожиданное. Мы перебрали сотни вариантов, но так ничего не придумали. Прошло много лет. В годы войны когда мы стояли в обороне под Ленинградом. Как-то один мой товарищ рассказывает в землянке, «Послушайте, ребят, хороший анекдот. В одном магазине продавали дорогого попугая, у него к каждой лапке привязаны по веревочке. Как дернешь за одну, так он частушку поет. Как дернешь за другую, начинает материться». «Ну!» — воскликнул я в нетерпении. Только солдат хотел продолжать рассказ, как его срочно вызвали к комбату, и он больше в землянку не вернулся. Его отправили выполнять задание, во время которого он получил ранение и попал в госпиталь. И вот в Калине во время представления, стою я как-то за кулисами, рядом с инспектором Манежа,